Смотришь и видишь, кушать хочет. Прямо чувствует, как у него нутро свело. Свой он немножко, как ты сам. Варвар Лукинишна вздыхает. — Я смотрю, они мышей нечищенных кладут. Говорят, работать некому. — Я понимаю, но все-таки вот приходите ко мне, Бенедикт. Я вас хорошим супом угощу. Благодарствую, Варвар Лукинишна. Как-нибудь обязательно а у нее, бедняги, гребень петушины из глаза так и прет, хоть не гляди. — Вот я вас все хочу спросить, Бенедикт. Вот я стихи Федора Кузьмича, слава ему, перебеляю, а там все — конь, конь. Что такое конь? Вы не знаете? Бенедикт подумал, еще подумал, даже покраснел от натуги сам сколько раз это слово писала как-то не задумывался должно быть это мышь почему вы так думаете а потому что али я тебя не холю алиешь овсаню волю точно мышь ну а как же тогда конь бежит земля дрожит стало быть крупной мышь ведь они как начнут возиться другой раз и не уснешь ведь помните фёдор кузьмич слава ему тоже пишет жизни мышь и беготня что тревожишь ты меня мышь это точно странно все же как то нет вы меня не убедили варвар лукенично много стихов наизусть знает и все хочет понять что то а мало ли слов то трудных другой плюнет а ей вот надо подишь ты и разговаривает по-книжному. Так и матушка разговаривала, или Никита Иванович. Варвар Лукинишна одна живет. Вот она мышей наловит, на торжище снесет и на книги сменяет, и все читает. Знаете, Бенедикт, для меня стихи — это все. Наша работа — это такая радость. И вот я обратила внимание, Федор Кузьмич, слава ему — Он как бы разный. Понимаете, что я хочу сказать? Он как бы на разные голоса разговаривает. — Но то он и на большие мурза долгих лет ему жизни, — насторожился Бенедикт. — Нет, я не о том. Не знаю, как вам объяснить, но я чувствую. Вот скажем...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 Я там червырей ловил, там действительно глубина порядочная, там не зевай. Тютюхнешься и поминай, как звали. Одни пузыри пойдут, там еще доска подгнила. Когда козляков гонит, непременно один допровалится. провалится. Я это место знаю. И обсосал косточку. Нет, нет, я не о том. Вот прислушайтесь. «Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни губы твой вестник — осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак белей полотна!» И «Это же совсем-совсем другой голос звучит, совсем другой!» «И посад я этот знаю! — закричал Бенедикт. — Там похому, череп раскроили!» Варвара Лукинишна головой качает, смотрит на свечу, и синенькое пламя у нее в единственном глазу так и дрожит. Нет-нет, вот я все читаю, читаю, думаю, думаю, и я все стихи на разные стопочки разделила и нитками заново тетрадки сшила. И знаете, что интересно? Вон Васюку Ушастому тоже интересно, — сказал Генедикт, — и растопырился. А стихива напрасно туда-сюда перешиваете. И это свое